Глава 5. Переговоры Риттера с вышестоящим начальством были недолгими, а сборы и того короче. Уже вечером этого дня к нам на борт загрузили несколько дополнительных боевых скафандров, запас продуктов, ящики с оборудованием неясного назначения и личные вещи Джека Риттера, Уильяма Боба и еще двух мордоворотов, похожих на Боба так, Словно они были кленонцами и вылезли из одной пробирки. Утром следующего дня на борт «Ястреба» поднялся сам Риттер. Сообщил, что разрешение на взлет получено, все вопросы утрясены и ничто не мешает нам отправиться в путь. На орбите нас ждал малый корабль ВКС «Тритон», предназначенный для сбора разведданных и тайной переброски команды ССБ к месту проведения операции. Корабль немного уступал «Ястребу» в скорости зато превосходил в огневой мощи и грузоподъемности. На борту Тритона находился отряд быстрого реагирования СБА. Что ж, это слабая замена боевой эскадры ВКС, на помощь которой надеялся Азим. Но это все же лучше, чем совсем ничего. До тех пор, пока мы не покинули локальное пространство Аракана, Ритер по большей части хранил молчание. И отвечал на все вопросы односложными репликами. Но как только мы вошли в свой первый гиперпространственный прыжок, полковник СБА пригласил меня в кают-компанию для, как он выразился, краткого инструктажа. Кают-компания оказалась занята Азимом и двумя мордоворотами, которые травили обычные солдатские байки. Азим налаживает контакты. Это хорошо. Попробуй заняться тем же самым, только на своем уровне. Пойдем ко мне в каюту, предложил я. Капитанская каюта не контролируется корабельной системой слежения, так что нас точно никто не подслушает. «Я с тобой великих тайн обсуждать и не собираюсь», – буркнул Риттер. Но приглашение принял, оказавшись в каюте, еще и сразу занял самое удобное кресло. «Нам конец, да?» – поинтересовался я. «Сотрудники СБА делятся информацией с посторонними только в том случае» если уверены, что на сторону эта информация при любом раскладе не уйдет. «Не драматизируй», — сказал Риттер. «Ты и так знаешь слишком много для постороннего». «Вот ты решил добить меня контрольными сведениями, чтобы уж наверняка...» — вздохнул я. «Так что там еще такого важного, мне следует знать». «Я хочу, чтобы ты прочувствовал всю серьезность ситуации», — сказал Риттер. «Феникс...» «Визерс», Скари, перечислил я. «Возможно, не в той последовательности, но все они попытаются отстрелить нам головы. Куда серьёзнее-то?» «Феникс – террорист», – сказал Риттер. «Каждый раз, когда он появляется в поле зрения спецслужб, за ним тянется шлейф из трупов». «Но не в этот раз». «Да, что само по себе подозрительно», – согласился Джек. «Но вот в чём вопрос». Какие мотивы могли заставить террориста номер один сотрудничать с генералом СБА? Это риторический вопрос? Боюсь, что нет. Ты слышал о регрессорах? Немного, сказал я. В этой беседой мы вступали на очень тонкий лёд, потому что я понятия не имел, насколько Риттер осведомлён о теории Визерса и роли, которую, по мнению генерала, я во всём этом играю. В последнее время Сол носился по управлению с этой безумной идеей, сказал Риттер. Что в галактике присутствует еще одна разумная раса, скрывающаяся от всех нас. Что эта раса может стать четвертой силой в конфликте и способна изменить существующие расклады. Он даже подвел под эти умозаключения доказательную базу, увязав туда и войну регресса, и какие-то древние байки с в которые сами-то ящеры не особенно верят. «А судья Джонс верит?» «Официального заявления он не делал», — сказал Риттер. «СБА, в принципе, не отвергает никаких версий, но серьезных разработок в отсутствии Визерса по этому направлению никто не ведет. Мы склонны считать, что теория регрессоров — это дымовая завеса, которая предназначена для того, чтобы скрыть истинные намерения Визерса». «И тут возникает вполне закономерный вопрос», — сказал я относительно его истинных намерений. «Точно мы не знаем», — сказал Риттер. «Известно только, что Визерс использовал резервные фонды отдела для финансирования закупок весьма дорогостоящего научного оборудования в самых разных частях галактики, в том числе заключал сделки с клинонцами Искари. Он тщательно заметал следы, но кое-какие хвосты нам удалось обнаружить. Параллельно с этим, на территории Альянса пропали несколько ведущих ученых-физиков, занимающихся разработкой теории гиперпространства. Все это произошло за последние 3,5 года. Характер закупленного оборудования вам о чем-то говорит? Нет. Половина этого используется для производства гиперпространственных двигателей. Какая-то часть в смежных областях. Предназначение устройств, которые были приобретены у гегемонии, нам до сих пор непонятно. Клан Кридона отказывается дать нам какие-либо комментарии, ссылаясь на внутренние кодексы и эдикты. Кридон. Старый знакомый. Глава клана, чья личная планета мертва. Существо древнее, загадочное и опасное. Не сомневаюсь, что и мне он не поведал всего, что знал. Мотивы Скаари известны только самим Скари. Но хоть какая-то рабочая версия у вас есть? Очевидно, Визерс хочет построить корабль, способный находиться в Гиппере дольше других, соответственно выигрывающий в скорости перемещения у всех существующих на данный момент судов. Мы предполагаем, он хочет использовать этот корабль для того, чтобы уйти далеко за пределы исследованного сектора космоса. Зачем ему это понадобилось, мы не знаем. «Может быть, он таки хочет найти эту четвертую силу?» – поинтересовался я. На космической станции Визарс предлагал мне отправиться в экспедицию за пределы исследованного сектора. Сектор, о котором не было никаких данных и где пропало несколько разведывательных судов. По моим прикидкам, путешествие должно было занять около года. Визерс решил сократить этот срок?